13 июня. Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уже истина. Ратуйте, кто в Бога верует. Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешиваются в эти наши внутренние дела? Не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная гориллу уже буквально захлёбывается кровью? 15 июня. Газеты особенно неистовые. Германия захвачена за горло разбойничей шайкой. К оружью еще минуты и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром. Но момент серьезен. Пусть же гудит набат. Не время клякоть. В Киевском коммунисте замечательная речь Бубнова, а не Слыханом. паническом, постыднейшем бегстве Красной армии от Деникина. 16 июня. Харьков пал под лавиной царского полча Деникина. Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта подобно саранче двигается по измученной стране, уничтожая всё, что завоёвано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство. Собственно, чем это отличается от всей нашей революционной литературы? Но чёрт с ними. Рад так, что мороз по голове. А ликвидация Григорьевских банд всё ещё продолжается. 17 июня. На Деребасовской улице новый плакат. Лобочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскарачивающегося корапуза генерала насквозь проткнутого штыком бегущего красноречца. Подпись: "Бей, ребята, да позазвони стей". Это опять работа политуправления. И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него Семен Юшкевича, который. равнодушно сказал мне, что Харьков убзят большевиками обратно. Шёл домой как пьяный. Ночью несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того, говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицинском направлении, что Севастополь в руках англичан. Десант в сорок тысяч человек. Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью Сергея Ивановича Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопрос отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Варанцовским дворцом. Бледное, нежное, чуть зеленоватое небо. Вид этой милый. Жадно читающей девочки, я провержение большевицких слухов о Харькове всё болезненно мешалось. Рассказывали, когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, товарищи вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немский комендант с презрением пожал плечами. Удивительная страна России, чего ей так весело. 18 июня. Последняя отчаянная схватка. Все в ряды, чёрные тучи всё гуще, карканье чёрного воронья всё громче и так далее. В Киеве доклад Раковского о международном положении. Революция охватила весь мир. Кишники дерутся из-за добычи. Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови. И дальше. Позор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 Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щепкина и куперник. Там Лурье Кауфман. В телеграмме никто не верит. Ее напечатали по приказу из Полкома по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет как ножом. Переворачивает душу. Билетень известий одесского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лазовую, Белгород. По прямому проводу первого июня в час тридцать пять минут из Киева радостная весть: Харьков, Лазовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена.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 Циркулировавшие вчера слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются. От радости глазам не поверил. Перед обедом были розенберги. Дика. Они совсем спокойны. Ну что ж, слухи не подтверждаются и прекрасно. 20 июня. На западе бушуют волны революций. Деникин несёт цепи голодного рабства.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 Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников. Всё это вместе с мозолистой рукой должноствующей раздавить гады уже не из газет, а из возвания наркомов внудела Украинской социалистической советской республики. В городе стены домов сплош в возваниях, и в них и в газетах остервенелая чепуха свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей. Мы оставили Константиноград. Харьков занят бродячей бандой. Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов. Мы оставили Корочу. Мы оставили Лиски. Противник оттеснил нас с западнее Царицына. Мы гоним Колчака, который в панике. Румынское правительство мечется в предсмертной огоньи. В Германии разгар революции. В Дании революция принимает угрожающие размеры. Северной России питается овсом, мхом, упадущих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья. На помощь бьёт последний час. Мы не хищники, не империалисты, мы не предаём значение тому, что уступаем врагу территории. В известиях стихи. Товарищи, кольцо сомкнулось ужа. Кто верен нам, беритесь за оружие. Дом горит, дом горит. Братец, весь в огне дом, брось горшок с обедом. Даже раньял товарищи. Гибнет кров родимый. Эй, набат, гуди мой. А насчёт горшка с обедом дело плохо. У нас, по крайней мере, от недоедания всё время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят вести. Свинням в корыта льют молоко, валят кабачки, а вести не хотят. Сейчас опять идём в Архиерейский сад. Часто теперь туда ходим, единственное чистое тихое место во всём городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, вполне мёртвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати. Всё то жалкое, что есть ещё кое-где у пристаней. Всё ржавое, облупленное, ободранное, а на пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И всё-таки в саду чудесно, безлюдье, тишина. Часто заходим в церковь, и всякий раз восторгом до слёз охватывает пение, поклоны священнослужителей, хождение, всё это благолепие и пристойность. Мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах. Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке. И в церкви была всё время одна мысль, одна мечта выйти на паперть покурить. А покойник Боже, до да чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу. Постскриптум. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки следующие за этими я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы в конце января 1920 года никак не мог найти их.